Сырье допускается до 10% стеблей толщиной до 0,5 мм, не более 1% органических, части других неядовитых растений, и столько же минеральных примесей – земля, песок, камешки. Срок годности сырья – 2 года. Череда трехраздельная. Семейство Астровые, сложноцветное. Народные названия: золотушная трава, собачки, Дедовы уши, прицепа, стрелки, чернобровец, болотный, Собачьи репьихи, козьи рожки, толстушка, трехраздельный двузубец и другие. Череда трехраздельная под названием золотушной травы несдохно широко применялась для лечения золотухи, а также как мочегонное и патагонное средство. Однако в научной медицине она долго не находила признания. Популярность растения в народе была столь велика, что заготовка его для аптек производилась в 29 губерниях Царской России. Вот что говорится о череде трехраздельной в русском народном лечебном травнике и цветнике, Изданным в 1893 году. Двузубцу врачи приписывают крепительную и чистительную силу. Листья двузубца, настоянные с водою, считаются полезными от кашля, завалов печени и селезенки, а также для разведения густых мокрот. Зеленая трава двузубца, растертая и приложенная к ране, от ядовитых змей, вскоре исцеляет ее. Самоучитель сельского лечения, штаб-слекарь Венедиктов в 1866 году писал, чередою пользуется для лечения золотухи не только простой народ, но к ней прибегают и очень многие из высшего сословия, соединяя ее нередко для большего действия с травами Иван да Марьи, мать и мачехи. Нередко комбинировались приемы отвара череды внутрь с обмыванием им же участков тела, пораженных золотухой. В медицине череда в начале XX века входила в золотушный сбор, отвар применяли внутрь при рахите. Череда встречается почти по всей европейской части СССР, а также в Сибири, на юге Дальнего Востока, в Средней Азии, за Закавказье растет по сырым берегам рек озер на сырых лугах болотах как сорное растение в огородах иногда образуют большие по площади и очень густые заросли череда трехраздельная культивируется в совхозах объединения союз лекарств пром ботаническая характеристика череда трехраздельная Однолетнее травянистое растение высотой до 100 см с небольшим сильно разветвленным стержневым корнем. Стебли прямостоячие, ребристые, с редкими волосками, почти от самого основания супротивно ветвистые. Листья супротивные, трех, реже пятираздельные, с короткими крылатыми черешками. Края листьев неравномерно пильчатые. Верхняя сторона пластинки листа почти голая, на нижней стороне видны волоски, особенно хорошо заметные по краям крылатого черешка. Главный стебель и его боковые ответвления заканчиваются прямо стоячими, одиночными или по нескольку соцветиями, корзинками. Диаметр корзинки лишь незначительно превышает ее высоту и может достигать двух сантиметров. Плоды. Клиновидные, сильно сплюснутые семянки, по краю мелко щетинистые, с двумя остями на верхушке. Внешние грани семянки и ости покрыты шипиками. Имея два зубца, плоды легко цепляются за одежду людей, или шерсть животных и легко разносятся на значительные расстояния. Химический состав. Трава череды содержит значительное количество каротина и аскорбиновой кислоты, а также флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, немного эфирного масла, слизи, горечи, гамма-лактоны, амины,